Глава 7. Титания почувствовала, как по спине топчется кто-то тяжёлый и мохнатый. Либо это Сэр Томас, либо Пак. Последнее, вернее. "Ты, бессердечный", пробормотала Фея. "Будешь меня не свет, не заря, чтобы я работала". Она медленно поднялась, и кот сполз с неё вместе со съехавшим одеялом на пол. Подайте мне чашечку кофе, приказала Титания, поправляя невидимую корону на голове. Царица готова к свершениям, где моя волшебная игла у всех фей в сказках палочки. Одна я, как простолюдинка, с иголкой. Она потёрла уставшие глаза. Всю ночь Титания внимательно наблюдала за иглами, наклонялась к манекену, Половину работы пришлось делать вручную, чтобы украсить чернильное платье леди Карлин бриллиантами. Камни были настолько крохотными, что у Титании заболели глаза, не говоря о коленях, на которых она ползала, занимаясь бархатным подолом. Платье вышло ночным и очень звёздным. Оно напоминало космос. Вместо плотной ткани для рукавов Титания использовала тонкий полупрозрачный тюль, усыпанный синими сапфирами. Глубокий вырез открывал лопатки, а грудь облегала плотная ткань. Фея не стала переодеваться и пошла в пижаме в комнату про бабушки. На стене была установлена подставка для рулонов, облегчающая обрез материала. В углу стояла прямка, Титания никогда ею не пользовалась, и при взгляде на нее внутри феи что-то щелкнуло, а руки скользнули по закрутившемуся колесу. Тишину комнаты наполнили едва слышный усталый скрип дерева и лёгкий стрёкот. Перед глазами встал образ прабабушки: седая, убранная под цветастый платок волосы, взгляд голубых глаз, сосредоточен на нитях, пропускаемых сквозь пальцы. Залитая солнцем терраса и запах малинового варенья. Вокруг камилеи сверкали золотые нити, их катушки танцевали в воздухе, расшивая расстеленный на столе пододеяльник. с изображением птиц и красных яблок. Мне нужно поработать. Шёпотом обратилась Титания к прялке, словно та могла ей чем-то помочь. Ножницы поднялись со стола, и Фея на глаз отмерила от рулона несколько метров изумрудного бархата. Из коробочки с шорохом появились золотые кружева, напоминающие аппликацию и нити в цвет. Перенеся всё в гостиную, она накинула материю на манекен и задвигала пальцем. Ткань закрутилась вверх, а из игольницы вылетели булавки под колов заготовку платья. Заглянув в ноутбук и сверившись с параметрами леди Демона, Титания принялась творить магию швейного дела. Она танцевала вокруг манекена, следя за блестящими иглами, собирая становящиеся ненужными булавки и напевая. Титания работала до обеда. И когда в животе заурчало, решила устроить перерыв. Она сходила в душ, высушилась и, одевшись потеплее, отправилась в город. Пустой желудок требовал борща со сметанкой, вареников с картошкой и какой-нибудь напиток покрепче. Женщины в их семье уважали ледяную водку. По праздникам бабушка или мама покупали к столу с кушаниями дорогую бутылку. Пили за здоровье и для поднятия настроения. ко там Титания заранее отсыпала корм. На машине она доехала до популярного ресторанчика, расположившегося в заведении, оформленном под старину, и неторопливо уминая вареник за вареником, Титания обратила внимание на сидящую напротив влюблённую парочку. Девушка лынула к молодому человеку, кормившему её десертом. Они о чём-то переговаривались и в какой-то момент поцеловались. Титания отвела взгляд к окну, Наблюдая за падающим снегом, на улице постепенно темнело, а дома ее ждала работа. Интересно, как скоро Мертон вернется. Она почувствовала странную тоску по лорду. На них ей захотелось, чтобы он оказался рядом, вошел в ресторан, сел напротив и закрыл широкими плечами целующихся, посмотрел на Титанию равнодушным взглядом, но прикоснувшись к ее руке, смог улыбнуться. Я бы увидела живой блеск в его безжизненных глазах, но вместо лорда в ресторан вошла очередная семейная пара из не боящихся холода туристов. Отмахнувшись от непривычных мыслей о мужчине, чей предок упивался кровью Ефий, Титания с раздражением скомкала тканевую салфетку и бросила в кресло напротив, то, в которое усадила Мертана. Не хватало ещё влюбиться в него, фыркнула она. но тут же одумалась. До сих пор он вёл себя прилично, руки не распускал, подарил цветы. Когда мне в последний раз дарили цветы? Чтобы узнать об особенных вещах, каждой участнице, Ирину и Мертану, пришлось ненадолго отложить следующий тур конкурса. С утра они так и не покинули апартаменты. принёсшим им завтрак слугам, Ириан приказал, чтобы их с лордом не смели отвлекать, они заняты разработкой нового задания. Принц не сомневался. За 2 часа новость облетит весь замок, и участницы начнут нервничать. Как ты хочешь выманить у леди Брижит её таинственную вещь? спросил Ириан. До этого он предложил воздействовать на девушку магией или усыпить с помощью зелья, но оба варианта Мэртон отверг. первый, потому что не намерен злоупотреблять магией. К тому же, она всегда оставляет след. Кто-нибудь может его заметить и начать задавать ненужные вопросы. Второй, потому что с зельями то же самое. У каждого из них свои противопоказания и последствия, а у леди Брижит к несчастью аллергия на определённые травы, которые обычно входят в состав сонных напитков. Мы сделаем всё достаточно законным путём. Спокойно объяснил лорд, размешивая ложечкой кофе. Ему очень хотелось ощутить аромат и вкус этого напитка, но пока он не встретится с Титанией, о вкусовых рецепторах можно забыть. И что же это за путь? нетерпеливо спросил Ириан. Познакомим наших любительниц приключений с таинственной гадалкой. Сегодня в полночь эта почтенная дама навестит Арнкела, и заодно нас с тобой. Раскинет гадательные карты, сверится со звездами и так далее, чем обычно завлекают молодых девиц. Принц прыснул со смеху. Кто же эта загадочная гадалка? иронично спросил он. Она сейчас сидит передо мной, хоть и не в той одежде, которая ей полагается. Ириан не сразу сообразил, о ком речь, но видя абсолютно серьезное, без единого намека на юмор лицо друга, процедил. Ни за что, и резко встав с дивана, заходил по комнате. Я не собираюсь напяливать на себя старушечье платье и парик. Уж лучше воспользоваться магией и свалить всю вину на меня, чем переодеваться гадалкой. Меня могут узнать, и что тогда? Принца Ириана, брата короля, будут считать извращенцем, возмущённо распылялся он, но Мертон прервал его метание. Успокойся. Это всего-то на час. Будет ночь. Никто не узнает тебя в гриме. Платье и парик лучшего качества. Я лично их выбирал, пока ты спал, сном младенца. Ириан запнулся и выпучил глаза. Ты что? Он разве что не схватил Мертона за грудки пиджака? Как ты себе это представляешь? Прийти и сказать им, что сегодня во дворец нагрянет полоумная старуха? Именно, только не полаумная, а гадалка по личной просьбе Его Величества. Сначала милая вымышленная старушка, якобы побывает у Арнкела, затем у нас. И я уверен. Потом неугомонные леди сами прибегнут к ее услугам. Не уверен, что это сработает. Отмахнулся Ириан, плюхнувшись на диваны, отпив сок. Сработает, Мартин подавил зевок. Сейчас полдень. Обычно в такое время леди Брижитт и Винтер прогуливаются в садовом лабиринте. Твоя задача как бы случайно с ними столкнуться и пожаловаться на тоску в дворце. Он прикинул, что ещё можно наплести. Скажешь, что с нетерпением ждёшь бала и обронишь опять же, как бы ни взначай, шёпотом, чтобы у девушек не осталось сомнений, что ты посвящаешь их в тайну, мол, к полуночи по личной просьбе короля. Прибудет гадалка. И уж так да, она развеет все печали. Это всё. Ириан подложил кулак под щеку, оперевшись на подлокотник, и уйдёшь, сославшись на важные дела, связанные с конкурсом, когда только ты успел всё придумать. Вместо ответа Мертон откинулся на спинку кресла, и сложив на груди руки, закрыл глаза. Ладно, отдыхай. А я пойду искать наших сказочниц. Ириан покинул апартаменты, оставив задремавшего Мертена. Садовый лабиринт благоухал и цвёл как сумасшедший. Вдоль живых зелёных стен были высажены кусты белых роз, сорт вывел королевский садовник специально для бабушки Арнкэла и Ириана. Старая королева вела обособленный образ жизни. Родители Арнкэла и Ириана погибли во время кораблекрушения, и будущий король с младшим кузеном Воспитывались под строгим присмотром Биатрисы. Это были их лучшие годы. Бабушка никогда не повышала голоса и всегда общалась с обоими как с равными, а главное, взрослыми людьми. Потому и баловаться внукам не хотелось. Чтобы не разочаровывать в ту пору статную и волевую женщину с выбеленными благодаря зельям волосами. Именно Биатриса познакомила их с смертным, однажды приведя его И представив как лорда Ларсона, невзирая на странности в поведении нового знакомого, Арнкило он понравился, и они стали хорошими друзьями. Мертон был молчаливым мальчиком, ни во что не влезал, лишних вопросов не задавал и отличался дальновидностью, умея просчитывать всё наперёд. Арнкило перенял это качество именно у него. Вдвоём они обожали играть в шахматы, а Ириан всегда выступал в роли арбитра. Учились они тоже вместе, постигая науки и магию до тех пор, пока в семье Мерттена не произошла трагедия. Вначале от лихорадки умер его брат, затем мать, и наконец отец покончил с собой, спрыгнув со стены родового замка. В королевский дворец Мерттен вернулся ещё более безразличным ко всему, чем прежде. Он бродил по галереям, отпугивая людей своим мертвенно-бледным лицом и безжизненными глазами. но продолжал чётко выполнять поручения Арнкэла. Тогда-то король и поделился с ними идеей о конкурсе невест и поиски феи, от чего до Ириан чувствовал, что здесь не обошлось без бабушки. Я всего лишь хочу застать правнуков, и только тогда смогу спокойно умереть, зная, что вы оба в надёжных и любящих руках. Ириан, это и тебя касается, говорила Биатриса. когда принц пришёл к ней и выложил свои подозрения, а потом поцеловал старушку и сказал, что они с лордом всё сделают. Да, Эмертану это будет полезно. Он отвлечётся не только от своего проклятия, но и от смерти близких. Я уверена, что проклятие позволяет ему чувствовать всё самое ужасное, а вот радость, любовь, страсть это у него отняли ещё до рождения, как только Арнкилу на голову водрузили корону. Беатриса удалилась от дел, предоставив внуку возможность стать самостоятельным, а сама заняла небольшой особняк на другой стороне парка, подальше от дворца с его шумом, толпой и интриганы. В дела конкурса она старалась не вмешиваться, предпочитая наблюдать со стороны или, если потребуется, дать отдельный совет. Но судей и преподавателей для участниц отбирала лично из за живой и из города. Ириан увидел краешек лёгкого, бледно-голубого платья. Раздались женские голоса, и к нему вышли леди Брижит и Винтер. Судя по всему, они обсуждали что-то очень интересное. Их глаза горели, но при виде принца девушки растерялись и замолчали. Добрый день, барышни. Какая неожиданная встреча. Ириан пошутовски поклонился, широко улыбаясь. Прекрасная погода, вы не находите? Да, очень солнечно, согласилась Винтер, складывая зонтик с необычными для Лили Хеймас символами. Очередной неординарный аксессуар, привезенный ее отцом из за моря, подумал Ириан. На инчего дворце такая тоска. Жду, не дождусь королевского бала. Мы тоже, поддержали леди. Но до него впереди еще новые конкурсы. Они переглянулись и тяжело вздохнули, панурив головы. Это верно, бедняжки. Должно быть, вы так устали. Принц с сочувствием посмотрел на них. Но скажу вам по секрету. Он перешёл на шёпот и сделал шаг к девушкам. Сегодня ночью мы с лордом Мертоном намерены развлечься не без помощи его величества. Обе вытаращили глаза. О чём вы, ваше высочество? спросила Брижит, хлопая ресницами. Понимаете ли, я не вправе об этом распространяться, но так и быть. Решился он, словно пересилил себя, изобразив мучительную гримасу. Его величество вызвал к себе из города гадалку, но не простую, а даму с невероятными способностями. Тем не многим, кому удалось попасть к ней на сеанс, она с точностью предсказала будущее. Ириан продолжал шептать. И девушки приблизились к нему. К полуночи эта престарелая особа будет во дворце, и после ее встречи с королем мы с лордом Мертоном тоже хотим узнать свою судьбу. Возможно, что по близости ходят наши будущие жены, а мы как последние глупцы об этом даже не догадываемся. Вы представляете? Возмущенно зашипел он, не забывая оглядываться по сторонам. Ох! Одновременно выдохнули девушки. нервно отмахиваясь веерами. Но я сказал достаточно. Ириан резко повысил голос, и девушки вздрогнули. Пора возвращаться к делам. Было приятно с вами встретиться. И будьте осторожны. Солнце очень коварно. Не хотелось бы, чтобы вы страдали от головной боли. Всего вам хорошего, леди. Он поклонился и покинул место разыгранного спектакля. Однако, как я хорош, похвалил он себя. Шагая во дворец. Что же за наряд мне приготовил Мёртон? Надеюсь, я в нём не задохнусь. Если ты так же грубо помогал барышням раздеваться, то я не удивлён, что ты до сих пор один. Едва дыша, прохрипел Ириан. За окнами давно стемнело, а стрелка часов приближалась к полуночи. Мертан стягивал шнурки на корсете, плотно облегавшем фигуру задыхающегося друга. Я их никогда не раздевал. Они всегда всё делали сами, стараясь заинтересовать меня. Равнодушно отозвался лорд, слыша очередной стон. Пока наконец не завязал узел, Ириан распластался на спинке дивана, делая короткие вдохи. Он сильно побледнел, и Мертан подумал: Может, зря они так усердно его гримировали, как бы девушки не испугались, приняв гадалку за привидение. Вставай, нужно надеть платье и туфли, — с командовал Мертон, подхватив наряд. Ириан недовольно скривил лицо и встал, слегка пошатываясь. Когда Мертон застегнул платье на все крючки и поправил бант на заднице его высочества, перед ним предстала натуральная гадалка. Правда, ее шатало, как после хорошей выпивки. Образ завершил парик, а яркая шаль отводила внимание от бледного лица. "Теперь пройдись к двери и обратно", приказал Мертэн, наблюдая, как принц пытается шагать. "Ты не в доспехах, прихрамывай, как дама в возрасте", сурово добавил он. "Ты думаешь, это так легко?" пропыхтел Ириан, но сделал, как было велено. "В такой поздний час, скажи же девушкам, что у тебя болят глаза, если вдруг они вздумают зажечь Все свечи. Лорд протянул принцу кубок с зельем. "Понял", тяжело вздохнув, он пригубил горьковатое зелье и закашлялся. "Ну и гадость", произнёс он скрипучим, неприятным голосом. "Прекрасно. Вот и старушка". Мертон вручил ему бархатный мешочек с колодой гадальных карт. Он лично купил их в городе, воспользовавшись порталом. Меня могут попросить погадать. Вдруг они разбираются в этом, вспохватился принц. Вот и погадаешь. Для этого понадобится фантазия, приправленная надеждами, которые каждая девушка возлагает на своё будущее: большая любовь, выгодный брак. У тебя хорошо подвешен язык, придумаешь. Мёртон подтолкнул его к выходу и со скрипом открыв дверь, вывел принца в коридор. Благодарю вас, леди Хильда. Я даже не думал, что узнаю нечто подобное, изображая удивление, прошептал Мёртон. Всё у вас, лорд Мёртон, образуется. Проскрипела Хильда. Вас провести или вы помните, где у нас чёрный выход? Мёртон услышал чей-то смешок со стороны комнаты леди Брижит. Нет, нет, я помню всего хорошего. Стоило лорду его отпустить. Как принц едва не упал на колени, пытаясь сделать подобие реверанса, Мёртон прикрыл дверь, оставив узкую щель, и увидел, как Ириана втянули в спальню леди Брижит. "Добрый вечер, Судареня", зашептала леди Брижит, помогая усадить старушку в кресло. "Мы слышали, что вы пришли во дворец погодать важной персоне". К счастью, в апартаментах тускло полыхал камин, и на столе у дивана горела единственная свеча. Леди Винтер с интересом разглядывала наряд гостьи и не смогла скрыть разочарования. Она ожидала увидеть нечто более красочное, неординарное: возможно, платок со звенящими монетами, множество амулетов из костей животных, нити пёстрых бус, волосы заплетённые в 100 косичек, а не обычные кудри, как у всех модниц при дворе. И это бордовое платье из бархата Леди Хильда показалась ей обычной женщиной, возможно какой-нибудь постаревшей графиней, удалившейся от двора и решившей промышлять гаданиями. Более доверчивую брижит было легче заинтриговать. Погадайте нам, сударыня! Она вытащила мешочек с золотом и потрясла перед бледной лицей старухой с ярко подведенными глазами, скрытыми под вуалью. Однако женщина не прельстилась деньгами и усмехнулась. Э, нет, дитя. Если вы хотите, чтобы я действительно погадала, то придётся отдать мне кое-что другое, то, что вы так бережно храните у своего сердца, дорогую вам вещь. Интересно, она у неё в корсете или под подушкой? Предположил Ириан наугад, надеясь на один из вариантов. Хм, Винтер задумалась, сложив руки на груди, а затем вытащила из выреза платья то, что ни Мертэн, ни Ириан себе не представляли. Изящную курительную трубку, вырезанную из кости. Леди Винтер протянула её Ириану, но прежде чем он успел её взять рукой, скрытой бархатной перчаткой, сжала трубку и покачала головой. Эта вещь, правда, поможет вам в гадании. Звёзды всё видят. Знали бы вы, красавица, что король и принц с лордом несколько не усомнились во мне. Но я не имею права рассказывать о том, какие предметы дороги их сердцам. Благодаря этой вещица, Ириан указал на трубку. Я смогу быстрее соединиться с силой звёзд и магических карт. Это образует некий треугольник силы. Зашептала он и достав из мешочка карты, перетасовал их и поманил к себе Винтер. Подойдите, дитя. Я чувствую, что вам следует быть первой. Девушка подчинилась и встала напротив Ириана. Снимите несколько карт. Винтер вытащила три карты, и принц разложил колоду на три части. Положите в каждую маленькую колоду по карте. Так, отлично. Ириан продолжал шептать, чувствуя себя гадалкой переростком со всеми этими манипуляциями. Итак, отдайте мне трубку. Я должна чувствовать связь. Он раскрыл ладонь, Помедлив, Винтер вручила предмет, и сердце Ирианы встрепенулось. Он постарался скрыть радости, продолжил представление, вытащив наугад пять карт и внимательно на них посмотрев, он издал довольный вскрик, от которого девушки вздрогнули. Вижу, все, вижу вашу судьбу. О, это нечто! Именно то, о чем вы и мечтали. Не сомневайтесь. Для убедительности он схватил Винтер за запястье. И ткнул пальцем другой руки в карту с изображением сердца и любовь и страсть и приключения вижу синюю полосу и кажется корабль точно корабль а пиратов вы не видите или может быть жаркие острова наконец-то Винтер уверовала и сама стала заглядывать в карты силясь что-то в них разглядеть размечталась дуреха Вот прямо сейчас оттуда вылезет твой ненасытный пират с клеймором и корабль с парусами в сердечках, как панталоны у одной конкурсантки. Не без ехидства подумал Ириан. О да, подтвердил он. Но тш, прошу вас, дитя, сдерживайте свои эмоции. Мечты любят тишину. Никому не рассказывайте о них. А старушка Хильда унесет эту тайну с собой. Створки окна с грохотом распахнулись. Э леди Брижит вскрикнула. В спальню ворвался сильный порыв ветра, задушивший свечу и даже камин. Комната погрузилась в полумрак, в котором Ириан заметил два блестящих глаза. "Я ничего не вижу, леди Хильда, вы тут?" спросила Винтер в шареф темноте, и уронив подсвечник на пол. Ириан поморщился от давящего корсета и незаметно выбрался на балкон, где его поджидал Мертон. В руке принц сжимал трубку, и они ловко перевалились через перила на соседний балкон, где располагались апартаменты лорда. Напоследок Мертон с помощью магии усилил поток ветра и зашевелил не только шторы в спальне девушек, но и их платья, вызвав хорошо различимые испуганные вскрики. "Я забыл карты", пропыхтел Ириан, пытаясь содрать с себя платье, чтобы скорее добраться до удушающего корсета. Париконсор вел мгновенно. Стояла Мерта на задернуть за навески. Чёрт возьми, помоги, иначе я вот-вот задохнусь, процедил он, крутясь на месте и пытаясь уцепиться пальцами за крючки на спине. Спокойно, леди Хильда, я обещаю быть нежным. В голосе Мертана звучала насмешка, когда он стянул платье, в которое так тщательно упаковал друга. Правда, с корсетом вышла заминка. Слишком сильно Мертан затянул шнурок. И ко всему прочему тот запутался. Пришлось разрезать его кинжалом. Как только принц освободился, то со стоном облегчения повалился на широкую кровать и долго пытался отдышаться. Достал, спросил Мёртон, поднося ему бакал воды: "Подавись". Обмен был совершён, вода выпита, а Мёртон держал в руке трубку, внимательно её разглядывая. Где же леди Винтер умудрилась её достать? Мне это не интересно, но как бы наши барышни не подняли шум из-за украденной вещи. Принц встал с подушек. Даже если поднимут, то ты оставил им карты, а для создания копии у меня под рукой нет необходимого материала. А вместо подарка от короля мы презентуем девушке её же трубку. Скажешь ей потом, что кто-нибудь из слуг нашёл её в саду под кустом. Ах, опять я возмутился, Ириан. Всё непременно Лорд положил трубку в мешочек с остальными вещами и открыл портал. "Отдыхайте, леди Хилда, а я навещу госпожу Фею". Мэртон криво улыбнулся и шагнул в другой мир. По потному ветру в горбатую спину Ириан швырнул в него подушкой, но портал исчез, и та плюхнулась на пол. Принц немного полежал, а затем отправился в душ смывать грим. Сейчас, после всех этих переодеваний, Ему хотелось как следует расслабиться и отдохнуть, желательно в ласковых женских объятиях, но перед его глазами возник всё тот же образ с берёзовой лентой, преследовавший его с самого начала конкурса.